Глава пятьдесят шестая. «Тебе надо научиться уважению, отец!» Мерой рассмеялся, но это был невеселый смех. «Что ты знаешь об уважении? Уважение надо заслужить!» Его слова все еще звучали неразборчиво из-за поврежденного носа, но кровотечение уже в основном прекратилось. «Ты прав!» «Надо. Неуважение, с другой стороны, получить гораздо легче. Его раздают просто так, и стоит только ему проявиться, действовать надо сразу, максимально быстро». Глаза мёррые сузились. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь преподать тебе урок, отец. После всех тех уроков, которые ты дал мне, пришла моя очередь вернуть должок». Дверь гостиной отъехала в сторону, и все обернулись к ней. Идите в кухню, сказала Кэти. Мёрри покачал головой. Я никуда не пойду. Ты безумна. Я боюсь ко мне до палки, а словами бей не жалко. Я боюсь ко мне до палки, а словами бей не жалко. Я боюсь ко мне до палки, а словами бей не жалко. «Я боюсь камней до палки!» Строчку повторял высокий напевающий голосок ребёнка снова и снова, пока Никки не почувствовала, что сама сходит с ума, а громкость всё нарастала, так что динамики стали искажать звук. «Пожалуйста, прекрати!» — закричала она. В комнате вдруг стало тихо, и в некотором смысле так было даже хуже, потому что Никки продолжала слышать этот голос, мучивший их. Тишина длилась десять секунд. Двадцать. Тридцать. «Я жду извинений, отец». «Не дождешься». «Ты продолжаешь проявлять неуважение по отношению ко мне». «Окей. Я хочу, чтобы вы все сейчас же пошли на кухню, иначе это будет иметь последствия для Беллы». Мерре открыл было рот, но не успел произнести ни слова, потому что Итан схватил его за руку и поволок к открытой двери. Поначалу Мёрри сопротивлялся, но перестал, почувствовав, что ствол пистолета Никки уперся ему в спину. Он бросил на нее презрительный взгляд через плечо. «Я иду!» Мёрри стряхнул с себя Итана и направился к двери. Никки в последний раз взглянула на изображение Беллы на большом экране, и вышла в коридор следом за остальными. Лицо девочки с каждым шагом делалось всё прозрачнее, пока не превратилось лишь в призрачное воспоминание. Они дошли до кухни в полном молчании. Мёррей смотрел в пол и волочил ноги, как обиженный ребёнок. Каждое окно, мимо которого они проходили, было закрыто металлическими жалюзи, и это выглядело лишним напоминанием о том, что дом который должен был служить островком безопасности, стал их тюрьмой. Звук шагов разносился эхом, когда они вошли в кухню. Ники проследовала за Мёррием к столу острову и остановилась перед ним. Итан встал рядом с ней. Ники заметила краем глаза какое-то движение и быстро обернулась, чтобы увидеть, как шкафчик рядом с плитой открылся. «Подойди к шкафчику, Никки!» Она шагнула к нему. «Достань оттуда разделочный нож и вернись к остальным». Она поколебалась, затем вытащила мясницкий нож. Он был тяжелый, сделанный из цельной стали. В металлической поверхности отражались галогеновые лампочки, и яркие блики разлетались во все стороны. Это зрелище гипнотизировало. Шкафчик бесшумно закрылся, пока она шла обратно к столу. «Отрежь отцу большой палец на левой руке», — сказала Кэти спокойно. Никки просто уставилась на нож. Кэти говорила так, словно это было сущим пустяком. В ее голосе не было эмоций. Таким же голосом она могла говорить, например, о погоде. Итан тоже вытаращил глаза, и выражение удивления на его лице отражало эмоции Никки. Ее взгляд метался от ножа в правой руке к пистолету в левой и обратно. Как же вышло, что все встало с ног на голову, ведь это не могло происходить с ней. Лицо Меррея побледнело, и он неотрывно смотрел на дверной проем, словно собирался удрать. «Я не могу это сделать», — прошептала она, не отрывая взгляда от разделочного ножа. Манне исчез с экрана, и вместо него появилось приближенное изображение лица Беллы. Ее глаза все еще были затуманены наркотиком, но, по крайней мере, она была жива. От одного взгляда на нее Никки почувствовала себя полностью уничтоженной. Кэти ничего не говорила. Ни угроз, ни ультиматумов. Тишина продолжалась еще несколько мгновений, прежде чем ее нарушило дыхание Беллы. Звук был включен на полную громкость, и каждый вздох казался нереальным. Белла вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала. Ники заметила, что начала дышать в унисон с ней, вдыхала и выдыхала вместе с ней. Итан тоже не мог оторваться от экрана. Единственный, кто не смотрел на экран, был Меррый. Его взгляд был прикован к мясницкому ножу. Никки вдруг заметила, что её дыхание участилось, и поняла, что тоже произошло с дыханием Беллы. Звук, с которым она дышала, также стал громче, а на выдохе в нём появилось резкое дребезжание. «Что происходит? Что ты делаешь?» С каждым вопросом голос Никки от волнения поднимался на октаву выше. «Что бы ты ни делала, пожалуйста, прекрати!» Кэти ничего не сказала. Дыхание Беллы всё учащалось — Ее глаза тоже уже не были такими расфокусированными, как несколько секунд до этого. Наркотик все еще держал ее, но хватка его становилась слабее по мере того, как она сопротивлялась тому, что происходило с ней. «Вы, люди, действительно хрупкие. Без еды вы продержитесь пару недель, без воды — пару дней, а без воздуха вы протянете не более трех минут». «Пожалуйста, перестань!» У тебя осталось примерно девяносто секунд. Вместо того, чтобы спорить, лучше делай то, что тебе говорят. Если, конечно, не хочешь, чтобы Белла умерла. Первым отреагировал Меррей. Он бросился к открытой двери и двигался быстро, но недостаточно быстро. Итан схватил его, притащил обратно к столу и удерживал его левую руку над разделочной доской. Мерой сопротивлялся, отчаянно пытаясь вырваться, крича, чтобы его отпустили, посылая проклятие и ругательство и обзывая Итана всеми известными бранными словами. «Давай!» — крикнул ей Итан. «Быстрее! Я не смогу долго его так удерживать!» Ники подняла нож. Лицо Беллы на экране стало красным. Она отчаянно пыталась сделать очередной вдох, но ей это никак не удавалось. «Нет, нет!» «Нет!» — выкрикнула Ники на пределе своих легких и опустила нож.